Достаточно вспомнить о кладбищенском юморе, о шутках, отпускаемых по поводу смерти или покойников. Издевка добралась и до небесных тел взять хотя бы солнце или луну. Месяц изображают лукавым заморошем в шутовском колпаке и с острым, как серп, подбородком, а солнце в виде пухлощекового толстяка в растрепанном ориоле. И все же. Хотя. Предметом насмешек одинаково служит царство жизни и царство смерти, малое и великое. И есть нечто такое, чего никто еще не осмелился высметь. К тому же это предмет не из тех, о которых легко забыть, упустить из виду, ибо речь идет обо всем существующем, то есть о космосе. Если же ты, государь, призадумаешься над этим, Ты поймёшь, насколько космос смешон. Тут впервые удивился король-глобарис и с возрастающим вниманием слушал речь мудреца, а тот продолжал. «Космос состоит из звёзд». Это звучит довольно внушительно, но если взглянуть поглубже, трудно сдержать улыбку. И в самом деле, что такое звезды? Огненные шары, подвешенные среди вечной ночи. Картина вроде бы патетическая. Но почему? В силу своей природы? Да нет же. Единственно, из-за своих размеров. Но сами по себе размера не очень-то много, значит. Разве мазня идиота, перенесённая с листка бумаги на бескрайний простор, перестаёт быть мазнёй? Глупость размноженная, всё та же глупость, только ещё смехотворнее. Космос — это каракули из разбросанных, как попало, отточий. Куда ни взглянуть, чего ни коснуться, сплошные отточия. Монотонность творения — Представляется мне замыслом самым банальным и плоским из всех, какие только бывают на свете. Ничто в крапинку, и при том Ну Кто бы состряпал конструкцию столь убогую, если бы ее лишь предстояло создать? Разве только кретин. Это надо же взять безмерные пустые пространства и ставить точку за точкой наобум, как попало. Ну где тут гармония? Где тут величие? Ты скажешь, вселенная повергает нас на колени? Разве что от отчаяния при мысли, что уже ничего не поправить. Ведь это всего лишь результат автоплагиата, совершенного в самом начале. Само же начало было бестолковее всего, что только можно придумать. Но что можно сделать, имея перед собой чистый лист бумаги, в руке перо? но не имея ни малейшего понятия, чем этот лист заполнить. Рисунками? Но рисунок надо вообразить. А если в голове пустота? Если нет ни капли фантазии? Ну что ж, перо, прикоснувшись к бумаге, как бы непроизвольно поставит точку. И в состоянии тупой отрешенности, обычном для творческого бессилия, Тот, кто поставит первую точку, создаст узор, впечатляющий только тем, что больше на бумаге нет ничего, и без особых усилий можно повторять этот узор бесконечно. Повторять? Но как? Ведь точки могут сложиться в какую-нибудь конструкцию. А если и на это ты не способен? При такой немочи остаётся одно. «Трясти пером и разбрызгивать чернила, как попало», заполняя бумагу случайными крапинками. При этих словах мудрец взял большой лист бумаги и, обмакнув перо в чернильницу, тряхнул им несколько раз, а затем достал из-под кафтана карту звездного неба и показал ее королю вместе с листом бумаги. Сходство было разительное. На бумаге были разбросаны миллиарды точек, одни покрупнее, другие помельче, поскольку перо иной раз брызгало обильнее, а иной раз пересыхало. И небо на карте выглядело точно так же. Король глядел со своего трона на оба листа бумаги и хранил молчание. А мудрец продолжал. «Тебя учили, государь, что вселенная...» Это постройка, изумительная до бесконечности, поражающая величием громадных пространств, расшитых звездами. Но взгляни, разве эта почтенная, всеприсутствующая и вековечная конструкция не есть свидетельство крайней глупости, насмешка над разумом и порядком? Ты спросишь, почему никто этого до сих пор не заметил? Да потому что это глупость. Повсюду. Но такая повсюдность заслуживает язвительного, отстраненного смеха уже потому, что смех стал бы предвестником бунта и освобождения. Несомненно, стоило бы именно в таком духе написать пасквиль на Вселенную, чтобы этот продукт величайшей тупости был оценен по заслугам, чтобы отныне его сопровождал уже не хор молитвенных воздыханий, а ироническая усмешка.